Глава 14. Девушка вскочила и подбежала к двери. Я не успела даже с места двинуться, и тем более не получила от нее никаких знаков. Может быть, меня вообще заманили в ловушку. Мысль мелькнула, но тут же исчезла. Я все равно ничего не смогу сделать. Так что, как говорится, и смысла не имеет дергаться. Служенка открыла дверь, и вошла женщина уже в летах. Ярко-красные волосы были тронуты сединой. «Рила, кто это?» Служанка беспомощно посмотрела на меня. «Доброго дня!» Я решила взять свою жизнь в собственные руки. «Я Джулия, пленница Марго». Пойду сразу во банк Чего я не ожидала, так это реакции женщины. Она буквально уставилась на меня. «Та самая?» В ее голосе мне послышалось изумление. «Вы о чем?» Попробовала уточнить я, но кто бы еще меня слушал? «Я Зана», — представила женщина. «Мы так долго тебя ждали!» «Кто вы?» «Все интереснее и интереснее». «Феи Нижнего города». «Так, а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее». Я попыталась сострить, но, боюсь, моего юмора не поняли. И то, что я узнала в ближайшее время... Вряд ли можно было прочесть в драконьих книгах. Страна фей Фариглад, как они сами себя гордо называли, делилась на два рода – старший дом и нижний дом, или, как называли себя сами жители нижнего дома, нижний город. И пока старшие дома тихо и мирно, или не очень тихо, решали проблемы с престолонаследием, женами и потомством, нижний город потихоньку готовил революцию. В старшие дома входили старинные рода, каждый из которых имел свой замок, землю и слуг из Нижнего города. Аристократы, одним словом. И вот тут-то все было совсем непросто. В Нижнем городе обитали те из фей, что не имели своей магии и рода, то есть такие же отверженные, как и у драконов. И вот им очень не нравилось то, что происходило сейчас в стране, и Марк в первую очередь. То есть, как я поняла, Править Фарегладом должен был тот фей, что говорил с нами самый первый. Но Марк обманом захватил трон и занял этот замок. Но до недавнего времени ни замок, ни трон не признавали его. А значит, у старших домов еще был шанс. Но появилась я, и все изменилось. Мне путанно преподнесли какое-то странное пророчество, из которого выходило, что старшие дома падут, И настанет торжество Нижнего города, когда появится женщина, из-за которой изначальный трон признает самозванца. Короче, все пафосно, как и во всех пророчествах. А главное, никто точно не знал, что делать. Зана была уверена, что женщина из пророчества должна ни больше, ни меньше свергнуть самозванца и сама занять трон. Что мне не подходило совсем никак. Никого свергать не хотелось, я скучала по ушастику и красавице, скучала по Эверину и Миврис, и даже по Смайзу, словом, по всем тем, кто стал для меня семьей. И мне вовсе не хотелось занимать в этой стране какое-то место, которое тем более не могло принадлежать мне. И все-таки обижать людей, которые готовы были помогать мне, я не хотела. И, если честно, боялась. Мало ли, как фанатично они в меня верили. И что могли сделать, если их этой веры лишить? Поэтому я слушала Зану, которая разливалась соловьем, и кивала. Все равно я ничего изменить сейчас не могу. Сейчас мне надо просто выбраться из замка, если такое вообще возможно, или как-то подать знак Эберину, а потом уже что-то решать. Наконец она замолчала, а я подняла глаза. Фея смотрела на меня выжидающе. Мол, ну что же ты? А чего она, собственно говоря, ждет? Что я побегу спасать их, не спася прежде себя саму? Молчание слишком уж затянулось, и я наконец-то решилась: вы поможете мне выбраться из замка? Помогу, кивнула Зана. Только ты отправишься со мной в нижний город прямо сейчас, пока Марга нет в замке. Э, -э, -э. но прямо сейчас я точно была не готова. Без меня тебе точно не выбраться. Мы можем передвигаться под морем. Для тех, кто не владеет порталом или нашей силой, этот замок закрыт. Почему? Меня больше интересовало, как дать об этом знать Эверину. Он защищен от драконов. Магия рода хранит его от самого разлома, почти гордо сказала она. Интересно, что же в этом такого гордого, что два народа уже непонятно сколько лет, не могут найти общий язык? «Ясно, тогда я согласна», – быстро проговорила я. «Ну, их со всеми разборками. Главное выбраться отсюда, а там уж я как-нибудь дам знать Эверину, что случилось и где я, раз он все равно сюда никак за мной прилететь не сможет. Да и Марк, наверное, будет его мной шантажировать. Так что, как говорится, лучшее меньшее зло». Поэтому я покорно встала, когда Зана позвала меня за собой. «Ты готова?» Спросила она, на секунду остановившись у двери. Я кивнула в ответ. «Ну вот и все. Прощай, замок Марга. Очень надеюсь никогда больше не вернуться в твои негостеприимные стены». Зана сразу за дверью свернула в какой-то укромный коридор, потом еще поворот и еще. Она прекрасно ориентировалась в этом мрачном замке. «Интересно, сколько лет эта фея служила здесь?» Наконец, когда я уже стала с непривычки уставать от такого долгого пути, служанка остановилась. Странно. Я думала, что мы выйдем на свежий воздух, но мы всего лишь оказались у неприметной двери, где-то в конце коридора. Я думала увидеть фейскую магию. Марк не в счет, и его разрушения меня пугали. Но Зана просто прозаично достала ключ и отперла дверь. Я ожидала увидеть за ней что угодно, включая само это таинственное море. Но там была всего лишь лестница, ведущая куда-то вниз. Подземный ход под морем. Это и есть та самая пресловутая способность ходить под морем? Я едва не хмыкнула, но вовремя сдержалась. Временных союзников лучше не злить. А еще я решила, пока не связываться с Эвереном. Попробую снова позвать его, когда уже буду на месте. Я прикрыла глаза и медленно последовала вслед за Азаной на лестницу. Мне показалось, что спуск вниз длился целую вечность, так что мы должно быть уже под уровнем моря. Я улыбнулась, вспомнив фразу «над уровнем моря». А пот такого еще не было. Значит, я придумаю новую. Такой чепухой я старалась себя отвлечь, чтобы лишний раз не волноваться. Потому что позиция... Идти не знаю куда и не знаю зачем, в полной темноте меня как бы не особо радовало. Но что делать, как говорится, назвался груздем, полезай в корзинку. Ну или как-то так. Наконец, бесконечная лестница все-таки закончилась. Зана все так же молча остановилась. Она вообще не особо любила разговаривать, как я поняла. Немного постояла, словно прислушиваясь, а потом повернула куда-то. «Да так?» что я едва успевала за ней. Да, потеряться бы мне в этих лабиринтах и бродить до скончания века. Я содрогнулась невольно, но скоро впереди забрежил свет. Все ярче и ярче. Я воспряла духом. чтобы это ни было, оно уже близко. Не прошло, наверное, и пяти минут, как темный коридор, по которому мы шли, внезапно закончился. Впереди я видела небо и яркое солнце. Еще несколько шагов я зажмурилась, а когда глаза привыкли к свету, даже ахнуло. Такой масштабной картины я еще не наблюдала. Передо мной, насколько видно было глазу, раскинулось море. «Мы на месте», — скупо сказала Зана. «Подойди сюда». Ее скупые речи были больше похожи на приказы, но я промолчала. Как говорится, выбирать не приходится. Так что я шагнула к служанке. Надеюсь, она меня не заколдует, а то я как-то после Марга феи не особо люблю. Она подняла руки и что-то прошептала. Я на миг увидела, как искрится воздух, но ничего не почувствовала. Все, теперь можно идти. Я вспомнила, что вообще-то слуги и жители Нижнего города не владеют магией, но это осознание пришло ко мне позже, когда мы уже шли по дну моря. Именно так. Зана передо мной просто шагнула в море. «Иди за мной!» – скупо приказала она и просто пошла в море. Все дальше и дальше, пока почти не скрылась под водой. Я набрала воздуха в грудь и шагнула вперед. Сначала я ничего не чувствовала. Ну, море и море. Сколько раз я купалась в нем. Но когда вода начала подбираться к шее, мне стало как-то не по себе. Зана терпеливо ждала меня чуть впереди. Со стороны мы, наверное, были похожи на ненормальных, решивших утопиться. На самом деле я так примерно себя и чувствовала. Но Зана спокойно шла вперед, как будто ничего не происходило. Я видела теперь только ее очертания под водой. Она не плыла, а именно шла по дну моря. Я сжала губы и сделала первые шаги туда, вглубь, под воду. Но ничего не произошло. Ровным счетом, я дышала так же спокойно, как и на суше, и четко видела Зану. Под ногами путались водоросли, вокруг плавали рыбы, а мы просто шли по дну моря. Это было настолько фантастически, что я почти забыла, кто я, куда и зачем иду. И только через мгновение в голове мелькнуло знакомое имя – Эверин. Я потрясла головой. «Наверное, это побочное действие фейской магии, опасное, прямо скажем, действие. Но на всякий случай я постаралась не забыть, кто я и куда иду, упрямо ускрешая перед глазами знакомые образы. Эверин, Ушастик, Красавица, Миврис, Ксаврин, Смайс. Я повторяла их имена и старалась не особо смотреть по сторонам. Конечно, поход по дну моря – это незабываемые впечатления». «Но лучше уж я как-нибудь без этого обойдусь, а то еще захочется стать какой-нибудь русалкой. Интересно, здесь таковые имеются?» «Не знаю, долго ли мы шли. Я пыталась докричаться до Эверина, но ничего не выходило. Наверное, мы спрятаны какой-то особой магией, и это мне не особо нравилось. Но я ничего не могла изменить, поэтому просто терпеливо шла за служанкой, Надеюсь, что мы все-таки когда-нибудь куда-нибудь придем. Но прошло еще, наверное, с полчаса, прежде чем мы наконец-то пришли. Я сначала не поняла, что случилось, когда Зана постепенно начала исчезать, только в обратном виде. Сначала исчезла голова, потом плечи, и тут я сообразила, что мы куда-то прибыли. Пустынный с виду берег утопал в зелени и казался совсем безлюдным. И только служанка, полностью выбравшаяся из воды, казалось, знает, куда идти. Она подождала меня, а потом уверенно зашагала вперед, прямо в море зеленой листвы. Я вздохнула и последовала за ней.